11. Меня освободили ближе к вечеру под залог в 75 тысяч долларов. Залог внесла строительная фирма округа Эссекс, главным пайщиком которой была миссис Констанс Бетфорд. На дворе было светло, ветрено и сухо. Том Уоткинс, один из клерков Уолтера Бетфорда, ожидал меня и отвез домой. Том Уоткинс был молод, носил небольшие стопорщенные усики и очень легко краснел. Он еще никогда не имел дела со случаем убийства, и я наверняка пробуждал в нем страх. «Я читал полицейский рапорт о смерти мисс Саймонс», — сказал он мне по пути. «Ужасающая смерть!» Я поддакнул. Я не был в состоянии рассказать кому бы то ни было, как глубоко меня потрясли события прошедшей недели. Я все еще чувствовал себя выведенным из равновесия, и при одних только воспоминаниях меня начинало тошнить». И все еще видел перед глазами эту цепь, пробившую внутренности миссис Саймонс, холодную и безжалостную, которую не могла убрать никакая человеческая сила. А что было хуже всего, так это то, что я все еще был перепуган. Если духу мертвого мужа миссис Саймонс хватило силы и жестокости, чтобы пробить свою жену цепью, то что Нил может сделать Чарли Манси? А что может сделать Джейн? Из слов Уолдера Бетфорда было ясно, что Чарли, Миссис Саймонс и я не были единственными людьми в Грэннетхит, которых посещали мигающие призраки умерших родственников. По непонятным причинам казалось, что в этом году такие явления происходят активнее, чем обычно, хотя я жил в Грэннетхит недостаточно долго, чтобы знать, что значит «обычно». Миссис Саймонс упоминала, что эти явления сильно зависят от времени года, что летом они случаются чаще и более сильны, чем зимой. Один бог знает почему. Может, летом воздух более пропитан электричеством, которое естественным образом усиливает призраки. «Миссис Бетфорд вытащит вас из этого болота», — заговорил Том Воткинс. «Надо только немного подождать». Он уже разговаривал с окружным прокурором, а завтра у него встреча с начальником полиции. По сути дела, полиция тоже не верит в вашу виновность. Они понятия не имеют, как миссис Саймонс была надета на эту цепь и вообще не считают, что на эту цепь ее засадили вы. Вас же арестовали по формальным причинам. Ну и просто, чтобы успокоить прессу. Значит, об этом еще и пишут? Я еще не читал сегодняшних газет. Тома Уткин скивнул в сторону заднего сиденья. «Там лежат местные ежедневные газеты. Посмотрите сами». Я потянулся и взял гренитхитские ведомости. Заголовок гласил «Ужасное убийство в Гренитхит. Вдова пробита цепью. Арестован местный торговец антиквариатом». Ниже была траурная фотография миссис Саймонс десятилетней давности и моя фотография, сделанная перед лавкой «Морские сувениры в день открытия». «Неплохая реклама!» — заявил я. Я сложил газету и бросил ее обратно на заднее сиденье. Том Уоткинс въехал на аллею квакеров, свернул к моему дому и остановил машину. «Мистер Бетфорд сказал, что позвонит вам позже вечером. Он должен договориться о визите». «М -м «Да», — подтвердил я. «Вам нужно что-нибудь еще? Мистер Бетфорд сказал, чтобы я доставил вам все, что вы пожелаете». «Да нет, это, наверное, все. Большое спасибо». Сейчас мне, пожалуй, больше всего нужно выпить. Ну, с этим, думаю, вы справитесь сами. Конечно, благодарю, что подвезли и прошу поблагодарить мистера Битфорда. Тому Откинс уехал, и я снова стоял перед домом один, руки в карманах, не имея понятия, что ожидает меня в нем. Какие удивительные явления, источника которых я не знал и о которых мог только догадываться, будут меня беспокоить. Откуда появляются эти призраки? С неба или из ада? Или, может быть, из какой-то неизвестной области возмущений, из запутанного мира психической энергии, где души умерших мерцают и плавно то исчезают, то появляются, как искаженные радиосигналы, которые иногда можно перехватить ночью? Дом да наблюдал за мной равнодушными прикрытыми глазами. Я пересек садовую тропинку, вынул ключи и открыл входную дверь. Все выглядело точно так же, как и вчера вечером. По крайней мере, у меня хватило ума выключить плиту, прежде чем я вылетел из дома. Наполовину приготовленное лазанье лежало на средней полке, и я вошел в гостиную. Огонь погас. Пробравшись через каминную вытяжку, ветер выдал пепел на ковер. Мои книги лежали разбросанные по полу, а изображение Дэвида Дарка стояло горделиво, опираясь в ножку кресла. Я прошел через комнату и выглянул через квадратные стекла окна в сад. Отсюда я видел часть спинки кресла-качели и кусок сада справа тропинки. Вдали над заливом клубились серебристо-серые тучи. Чайки, размахивая крыльями, кружили над водой, как обрывки газет, несомые ветром. Я прижался лбом к холодному стеклу. Впервые в жизни я чувствовал себя побежденным. Может, мне следует навсегда уехать из Салема? Продать дело и переехать в Сент-Луис? Может, у меня еще есть шанс получить прежнее место в Мидвестерн Кемикал Билдинг? Действительно, я потерял два года и должен был бы затратить много усилий, чтобы вернуть квалификацию, но что это значит в сравнении с теми ужасами, какие творятся в Грейнетхед? Особенно меня беспокоил энтузиазм Уолтера Бетфорда, с которым он реагировал на сообщение, что я видел Джейн какое-то нездоровое, это опасное возбуждение. Я как раз собирался налить себе выпить, когда от парадных дверей донёсся звонок. «Хм, не Джордж Лемархем? Может, Кейт Рид? Лучше, чтобы это не был Кейт уж Я надеру ему уши за то, что он наболтал полицией, будто я был беспокоен и взволнован. «Уже иду!» – закричала я и поспешил к двери. За дверью, дрожа на вечернем ветру, стоял Эдвард Уордвилл, одетый в плащ в шотландскую клетку и вельветовую шляпу с козырьком. «Извиняюсь за набег», — сказал он, — «но я слышал, что случилось, и просто обязан был с вами поговорить». Честно говоря, его вид принес мне удивительное облегчение. В этом свихнувшемся доме любое общество было лучше, чем одиночество. К тому же я хотел поговорить с ним об изображении Дэвида Дарка. «Что ж, прошу», — пригласил я его. «Я еще не разжег камин, я только что появился дома, меня недавно выпустили». «Вы думаете, ваш адвокат вытянет вас из этого?» — спросил Эдвард Уордвил, снимая шляпу и входя в холл. «Надеюсь, это ж мой тесть. Собственно, мой бывший тесть, раз моей жены уже нет. Уолтер Бетфорд из фирмы «Бетфорд и Вибер». «У него широкие знакомства, даже очень». Он играет в карты с судьей и в гольф с прокурором округа. — Ага, я знаю его, — ответил Эдвард Уордвилл. — Вы, наверное, забыли, что я знал вашу жену. Мы ходили вместе с ней на занятия по истории морских путешествий. Это было в Рокпорте три или четыре года тому назад. Ваша жена была очень красива. Все ребята хотели гулять с ней. Красивая и способная девушка. Меня очень огорчило известие о ее смерти. — Что ж, благодарю и за это, — ответил я. — Что-нибудь... — Выпьете? М -м — Лично я предпочитаю пиво. — Ну, тогда в холодильнике есть Хейникин. Эдвард Уордвилл вошел за мной на кухню. Я открыл бутылку, а он внимательно присматривался ко мне, когда я наливал пиво. — Вы же не убивали эту бабулю, не так ли? — спросил он. Я поднял на него взгляд, потом медленно покачал головой. — Откуда это вы знаете? — спросил я. «У меня есть некоторое представление о том, что здесь творится. Знаете ли, я не напрасно работаю в Пибоди. Никто лучше меня не знает морские истории Салема и Грейнетхед. Может, за исключением семьи Эвелитов. Но ведь у меня нет доступа в их библиотеку». «А вы знаете, что здесь творится?» «Ну, конечно», — ответил он, взяв бокалы из моей руки. Он сделал небольшой глоток на его губах, осела пена. «Грейнетхед известен духами, так же, как Салем известен ведьмами». Хотя отцы города сделали все, чтобы это затушевать. По-моему, нет сомнений, что Гренинхед – это звено цепи, соединяющие мир духов, если можно так выразиться, и материальный мир. Это единственное такое место во всех Соединенных Штатах, может даже на всей планете.